Глава 11 Деньги. Деньги – это сила. Деньги – это сила при условии, что они у вас есть, и вы умеете ими управлять. И деньги – это слабость, если у вас их вечно нет, и вы не в состоянии удержать и малой суммы в течение года и более. На что нужны деньги? На всё нужно ибо всё нужное рано или поздно становится ненужным. Чаще всего – Всё то, ради чего мы вчера рвали себе жопу в надежде накопить и купить, оказывается со временем на мусорке. Этот момент очень важен в понимании. Ваша жизнь, вся ваша жизнь работает на одну большую мусорку. У нас у всех соревнования, всемирные олимпийские игры, у кого больше всего мусора. Уже модно ворванье ходить, уже модно одежда шиворот на выворот, и всё это гламурненько и дорого. Мы все начали подражать в одежде бомжа и платим за это всё удовольствие своими жизнями. Мы берём кредиты, отдаём их и снова берём. Надо придумать слово, обозначающее зависимость человека от вечного кредита. О, я знаю это слово. Это слово «долбоёб» пишется с большой буквы, произносится с ярко выраженным достоинством. «Долбоёб» – это звучит гордо. Мы все живем ради денег, мы их добываем, мы их тратим, мы им поклоняемся, мы им молимся. Если их нет, мы несчастны, если они есть, мы беспокойны до тех пор, пока не потратим их, а после мы опять несчастны. Наше нормальное состояние – это состояние без денег, чтобы была возможность страдать от того, что их нет по тем или иным причинам, когда они есть – Мы волнуемся, как их грамотно потратить. А когда уже всё потратили, волнуемся о том, что всё сделали неправильно. Хотя само понятие «правильно тратить деньги» у нас изначально очень и очень расплывчато. Вот и получается, что без денег мы страдаем гораздо меньше, чем с деньгами. Потому что состояние, когда мы почти без денег, это обычное для нас состояние, к которому мы давно уже привыкли. Существует некая сумма, при которой мы чувствуем себя нормально. Это называется комфортная сумма, или можно ещё сказать цена комфорта, или цена нашего спокойствия, но чуть меньше или намного больше, и мы начинаем очучать неприятный или даже, может быть, приятный дискомфорт. Если вы решили, что счастье в деньгах, то вы ошиблись. Если вы решили, что не в деньгах в счастье, то вы тоже ошиблись. Деньги – это всего лишь килограммы силы, а счастье ваше – это всего лишь ваша выдумка про ваше нынешнее состояние, ну и плюс химия тела. Чаще всего как раз излишки денег заставляют нас есть больше и тем самым нарушать эту самую химию тела и, соответственно, быть дальше от ощущения внутреннего счастья. Не жизнь не хотелка, а смерть мечта, чтоб человек жрал без конца. Желание получить всё и сразу порождает смерть в муках. Но мы почему-то называем это всё безобразие обычным словом «жизнь». Наша жизнь, вся наша жизнь – это путь на плаху за грехи, нам проданные в кредит под большие проценты. Не жизни хотелка, а смерти мечта, чтоб человек платил без конца. Вместо того, чтобы желать и исполнять идеальную мечту, платить как можно меньше или вообще получить бесплатно, мы желаем платить как можно больше. И ещё гордимся этим, выставляем всё на показ. Рваные штаны нужны не для того, чтобы было тепло и комфортно, а для того, чтобы их демонстрировать обществу. Их носят только с одной целью – демонстрация своей исключительной тупости. Нас учили тратить деньги. Нас учили всё хотеть. Говорили, много надо, и не важно, сколько есть. Если ты решил, что хватит, значит, самый главное лох. Ну а если ты воруешь, будешь главным, как вон тот. Нас учили, что сегодня – это плохо для тебя. Будет, если завтра больше, то тогда, конечно, да – В этой жизни невозможно оставаться на плаву, если ты не будешь больше зарабатывать деньгом. Наши желания – наши страдания. Откуда у нас появляются эти желания? Понимание самого процесса возникновения желания дает возможность одуматься и успокоиться. Наши желания, жизнь стремления, нами придуманы правила глупые, их исполнение соревнования, наше присутствие только на финише, если не будут желания стремления, мы растворимся вне состояния. И вроде бы они нужны для чего-то, но вполне возможно, что не так много, как нам того хочется. Контроль над желаниями- работа мистика. Шёл я мимо дней вчерашних, За бортом деревья строим, Или люди дней несчастных, Бестолковых мыслей рой. Что я знаю, что забыл я, Потерял или нашёл я, Всё прощается сегодня, Будто не было вчера. Всё, что я хочу сегодня, Мне не нужно будет завтра. Это я как будто помню. Почему же я хуячу жадным строем новых мыслей? Шёл я лесом, видел фоны, отражения от желаний. Люди, лезьте в телефоны, там живёт ваше желание. Такое ощущение, что все мы живём от зарплаты до зарплаты, и это не обсуждается. И зарабатываем мы не сколько нам надо и даже не сколько мы хотим, а зарабатываем мы столько, сколько дают. И живём, подстраиваясь под эту сумму. Охуячить всё одно весь месяц. Суммы, зарплаты, цены в магазинах постоянно меняются. Охуячить весь месяц не изменится никогда.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 Наркотические вещества со временем перестают вызывать эйфорию. Организм привыкает к ним и приходится увеличивать дозу, чтобы почувствовать эффект. Зарплата и история похожа. Кстати, если не бухать, то зарплаты очень даже хватает. Анекдот. Построил Чапаев отряд и говорит. «Ребята, а нужны ли птицам деньги? Нет, Василий Иванович, зачем птицам деньги? Ну вот, орлы». Я пропил вашу зарплату.